Глава 23. Гостиную квартиры Неру Амди наполняет голос бобы-строителя и с особым интересом внимает раздающимся с экрана добрым советом самый младший ребенок в семье. Неру а м д е надев фарту, к готовит баранину со шпинатом для жены и четверых их детей, но тут раздается стук в д в е р и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 Малярный валик в невероятном темпе движется вверх и вниз по стене, оставляя крупные белые капли на расстеленных по полу листах картона. Когда Неру входит в квартиру с еще одной банкой краски, его новый знакомый, по лицу которого стекает обильный пот, окунает валик в ведерко и снова начинает водить им по стене. Там еще одна банка оказалась, только у меня времени нет, так что вы сами проверьте. Та ли у нее маркировка цвета? Да какая разница, главное, чтобы она была белая. Нет, разница есть, маркировка должна совпадать. Собираясь проверить маркировку, Неру убирает со я с стола пиджак Хесса, освобождая место для банки, замечает кобуру и останавливается в замешательстве. Все окей, есть полиция. Да, понятно.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 Будьте добры, когда уйдете, не закрывайте дверь, чтобы поступало больше воздуха. Ответ обезоруживает Неру. Его по-прежнему удивляет человек, которому пришло в голову купить квадратные метры в парке Одина. Но то, что мужчина хочет, чтобы он ушел, слегка его успокаивает. Неру бросает на него взгляд и не может удержаться от реплики. Верзила действует валиком едва ли не со лошадиной силой.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 Мужчина наконец-то отпускает рукоятку и растерянно смотрит прямо перед собой, будто Неру лишил его жизнь всякого смысла. Домоуправ поспешно уходит, забрав с собой валик, опасаясь, как бы хозяин квартиры не передумал. Вернувшись к себе, Неру быстро находит пару ламп маляра и новый валик в ведре, с т о я щ и м в шкафу в дальнем конце коридора. Жена его сидит за столом вместе с детьми и никак не может понять мужа. Неужели этот тип ИС-37С сам не может заняться ремонтом, пока они не поужинают? Врет он все, дурачок несчастный, муниципалы ему жилье в комплексе выделили. Неру уже устал объяснять ей, коли уж взялся красить, делать все надо как следует.